Глава 10: 45 световых лет от Солнечной системы. Созвездие Цефей. Независимая торговая станция Мистфайр. 34-й сектор. Сюр вывел бот из ангара ОДК. Рудольф протащил его до выхода в открытый космос. Хотя сам Сюр никогда не летал на таких кораблях, память у Верграйта и изученная Сюром база делали свое дело. Он четко и уверенно вел свой небольшой кораблик вокруг станции. Сюр облетел станцию несколько раз. Пустовал не только 34-й сектор. Пустовали еще шесть секторов в нижней части станции, но расположенные ближе к обжитым секторам. Убедившись, что их засунули в самую задницу станции специально, Сюр направился к пункту своего назначения. Пункт назначения находился в шестом секторе, где назначил встречу Горф. Диспетчер сектора принял его запрос и дал коридор. По нему Сюр приблизился к месту швартовки и следом диспетчер перетащил бот на место платной стоянки. Перечислив 20 кредитов за услуги и 50 за парковочное место, Сюр покинул терминал и сопровождаемый Машей пришел в кафе пассажирского терминала, где нашел пьяного в стельку горва. Тот туманным взглядом окинул парочку и махнул рукой в сторону кабинок. «Туда пятая кабинка». Невнятно буркнул он и уткнулся носом в полупустой стакан. Посети с ним!» – усмехнулся Сюр. Похлопал потерявшего вменяемость Егорова по спине. «Потом заберем это тело с собой». В пятой кабинке сидел за стаканом «Континенталя» знакомый ему Вилстрон. «Привет, Вилстрон, поздоровался Сюр. Прошел к столу и уселся. «Привет, Сюр! Пить будешь?» – спросил Вилстрон. «Нет, не до того». «Понимаю, мне тоже в глотку не лезет». Вилстрон покрутил в пальцах стакан. «Расскажи, что знаешь об мп пушке в охранном агентстве». «Я знаю, что она есть, и ее особо не прячут». «Да?» «С трудом верится». «А ты поверь». «Не могу», – пожал плечами Вилстрон. «Слишком много поставлено на кон». «Я тебя понимаю, Вилстрон. Агентство «Ваша защита. Наше дело», по всей видимости, является собственностью Либерия. Его неродного сына от второй жены». Вот, и лезть туда тебе страшно». «Не то слово. Просто прийти с обыском на основании непроверенных сведений мы не можем. Нужна санкция Вилбурта, а он ее не даст. А вот по мозгам настучит здорово. И к Бишопу за поддержкой идти бесполезно. Он не будет в этом деле участвовать». «Я тебя понимаю», – спокойно кивнул Сюр. Он эту ситуацию уже просчитал и разработал свою версию событий. «Но представь себе следующую картину. Тебе в дежурку поступают сведения от граждан, что в районе расположения агентства слышна перестрелка. Сведения о таких происшествиях стекаются в твою службу?» «В мою?» – насторожился Вилстрон. «Что ты сделаешь, приняв такое сообщение?» «Сообщу Ранчу в оперативный отдел, он пошлет туда агентов». «Агенты увидят, что в офисе идет перестрелка», – подхватил Сюр. «Что дальше?» Дальше он сообщает Сару, и туда выдвигается штурмовая группа. «Правильно», – заулыбался Сюр. Она заходит в офис и находит раненых сотрудников агентства и МП-пушку. Они могут сказать, что ее им подбросили нападающие. «А если на ней будут отпечатки пальцев сотрудников?» – спросил Сюр. «Тогда другое дело, но все равно мало. Прижмут и заставят принять версию агентства. А если они откроют из нее стрельбу по штурмовикам?» Тогда им задница. Никто их не отмажет. А если еще туда прибудут репортеры, и кто-то сделает заявление, что сотрудники агентства открыли огонь по бойцам СБ? Было бы вообще шикарно, но как это все устроить? «Там будет перестрелка», – серьезно ответил Сюр. «Начнется она в девять часов утра ровно, когда сотрудники агентства прибудут на ежедневное распределение заданий». Триться она будет 10 минут. За это время к тебе придет сообщение о стрельбе, и туда направятся агенты раньше. В 9 часов десять минут туда должны выдвинуться штурмовые группы и ворваться в офис. По ним будет открыта стрельба. Предупреди Сара, чтобы его бойцы сразу на рожон не лезли. Стреляющий из АМП-пушки будет убит вашим снайпером. А он его увидит? Ну, не слепой же он, и он должен получить приказ стрелять на поражение. Если все будет так, как ты говоришь, Сюрк, нам претензий не будет. Сделаем все, что от нас зависит, обещаю. Но что делать с теми, кто нападет на офис? Если вы их поймаете, то хватайте, а дальше по закону. Понял. Значит, их мы не найдем. Скорее всего. Ответь на один вопрос. Это будут твои люди? Моих людей там не будет. Нас всего трое. Хорошо, тем лучше. Это все? Да. Тогда уходи первым. До встречи, Вилстрон. До встречи, Сюр. Сюр вышел из кабинки и махнул рукой Маше. Та взвалила на плечо горва и, не слушая его бессвязные протесты, потащила следом за Сюром. По прибытии на УДК пьяного в стельку бесчувственного горва засунули в медкапсулу. Люба лишь осуждающе покачала головой. «Как можно так насиловать свой организм? Не понимаю я вас, мужчин». «Да мы все разные, Люба». «Вы с Горвом очень похожи, только ты реже напиваешься, тебе не дают». Люба окинула Сюра насмешливым взглядом. Сюр почесал подбородок, отстраненно подумал, что надо бы побриться, но слова Любы его задели. «Неужели я выгляжу так же омерзительно, как Горв, Люба?» спросил он, посмотрев пристально на мулатку. да, пожалуй, плечами, показывая этим, понимая, как хочешь. «Значит, выгляжу», – подумал Сюр. Странным было то, что в глазах Любы он не хотел выглядеть, не то что отвратительным, просто нехорошим. «Ты можешь создать кодировку на трезвость? Не на абсолютную трезвость, а так, чтобы не злоупотреблял». «Это как?» – спросила Люба и насмешливо продолжила. «Ограничить употребление спиртного одной бутылкой? Думаю, что надо поступить не совсем так». Не заметив сарказма в ее голосе, ответил Сюр. «Например, если две-три рюмки по 50 грамм в день или в три дня не вредно, то это можно допустить. А если четвертая рюмка вредна, то она должна вызывать отвращение. Как сможешь?» «Легко. Я вычислю безвредную норму крепкого спиртного в определенный промежуток времени, но и добавлю болезненную рвоту в случае перебора». «Хорошо, делай». а заодно проверь это на этом бедолаге». «Ты, Сюр, подбираешь всех пьяниц, чтобы на них проводить эксперименты? Это член нашей коммуны и очень полезный член». «Да?» – послышался голос Аллы за спиной Сюра, и он оглянулся. «Тебе чего, Алла?» – спросил он. «По делу, но услышала о полезном члене и хочу его посмотреть». «Смотри, вот он лежит», – указал рукой Сюр на капсулу с горлом. Алла подошла и скривилась. «Он одетый. Как увидеть полезный член? И чем он полезнее твоего?» Сюр на пару секунд замер в ступоре, смотря прямо на андроида. Люба рассмеялась. «Алла, ты все напутала. Сюр говорил о еще одном человеке, вступившем в коммуну. Люди в коммуне являются ее членами». «Я понимаю, Люба. Сюр член, Гумар член. Этот в капсуле тоже член. А как Руди может быть членом?» «Она не имеет члена?» Сюр схватился за голову. «Алла, что ты несешь?» «Сюр, у меня пустые руки, я ничего не несу, и я пришла по делу». «По какому делу?» «По важному». «Ну». «Что «ну?» «Говори, по какому делу ты пришла?» «Я же сказала, по важному». Сюр сел на кресло с колесиками и стал вслух считать. «Один, два, три». Досчитав до десяти, немного успокоился. «Ты кому пришла? Ко мне или к Любе?» «К тебе». «Хорошо. В чем дело?» «Прибыли транспорты за трофеями. По какому списку отгружать?» «А кто прибыл?» «Торговая компания Чипрук Мистфайр». «В корабельной сети есть все данные, кому что отгружать. Посмотри там». «Хорошо, сюр». Алла уплыла, качая бедрами, а сюр в раздражении ее передразнил. «Хорошо, сюр. Хорошо, сюр». «Я уже от нее устаю». «Я могу ей скинуть свои файлы информации о том, как себя нужно вести», — предложила Люба. «Сделай, пожалуйста, а то я с ней маюсь, как с ребенком. Это трудно, ответственно. У меня не хватает терпения, я зверею, а я молод и не готов быть отцом. Вот». «Я тебя услышала», — рассмеялась Люба. «Отец андроидов, иди уже». Сюр ушел в свою каюту и позвал туда Машу. По дороге связался с Гумаром. «Гумару, есть поэтажная схема станции?» «Какой нужен сектор?» «Шестой». «Шестой уже есть. Всего я обработал 11 секторов. Работа долгая». «Хорошо», – прервал разглагольствование Гумара Сюр. «Скинь ее на мой и скин в каюте капитана». «Сделаю». Сюр зашел в свою каюту, скинул тактическую куртку и включил монитор. На экране монитора он вывел известную схему станции – Дал команду Искину показать схему технических коридоров в шестом жилом секторе секции «Б». Там располагалось агентство «Ваша защита. Наше дело». Нашел блок коридоров, идущих к помещениям агентства, и стал изучать. «Посмотри», – показал он андроиду на виртуальную картинку ответвлений технических путей. Они были скрыты за перегородками, и люки в них закрывались кодовыми замками. По коридорам и путям пролегали силовые кабели, кабели секретной связи. В отдельных помещениях стояли различные блоки оборудования, обеспечивающие жизнедеятельность станции в этом секторе. И многое еще чего, во что Сюр не стал вникать и разглядывать. Для него было главным найти скрытые пути подхода и отхода отряда своих андроидов к помещениям агентства. «Тебе и еще троим бойцам, – сказал он Маше, – нужно будет скрытно пробраться в эти помещения». Он ткнул пальцем в очерченный красным контуром участок схемы. «Как ты думаешь, откуда лучше всего туда незаметно пробраться? Устроить шум со стрельбой и незаметно уйти?» Так как девушка была подготовлена вести такие диверсионные операции, Сюр всецело доверял суждению Маши. Он же разрабатывал лишь общую идею. Маша наклонилась к схеме и закрыла глаза. Сюр понял, что схема уже открылась на ее процессоре. Она постояла пару минут и открыла глаза. Теперь схема преобразилась. На ней зеленым пунктиром был нанесен маршрут и рядом с ним несколько обозначений. «Мы зайдем через помещение склада. Он вот тут, недалеко от общественного туалета. Проход туда осуществим через вентиляцию подсобного помещения общественного туалета. Для вскрытия кодовых замков нужно заслать заранее дрона-диверсанта. Ему работы на несколько часов. Он вскроет люки в технические туннели». «Наш путь до нужного объекта продлится 32 минуты. Какие задачи нам нужно будет выполнить?» «Вам надо будет ровно в 9 часов утра попасть вот в эти помещения охранного агентства», Сюру вновь ткнул пальцем в схему. «Устроить шум со стрельбой, ранить нескольких сотрудников и заставить их обороняться, пусть полят в разные стороны. До этого отключить блок питания камер слежения. В 9 часов 10 минут плюс-минус 5 минут «Туда прибудет отряд штурмовиков СБ. Одному из бойцов охранного агентства нужно будет дать в руки МП-пушку и заставить его открыть неприцельную стрельбу по штурмовикам. Затем вы должны скрытно отойти так, чтобы вас не поймали сотрудники службы безопасности. Их убивать нельзя. Вас они не должны даже увидеть. План примерно такой». «Я поняла». Маша вновь закрыла глаза. Сюр сел в кресло и потер виски. За сегодня он вымотался, и хорошо было бы выпить, но, как назло, нельзя. «Нам нужен еще один дрон-диверсант», – Маша открыла глаза. «Оружие я выберу сама. Возьму Алу пятого и восьмого. Ты нас доставишь в двадцать четвертый сектор, он под шестым. Оттуда на лифте мы доберемся до шестого и дальше по плану. В двадцать четвертом секторе мы должны быть в три утра. Ты останешься в боте и будешь ждать нас». «Дроны и оружие мы принесем внутри себя в разобранном виде. Пушку в пяти отдельных сумках по частям. Мне нужны боевые транквилизаторы, подавляющие волю. Мы сделаем работу и уйдем другим маршрутом. Сразу спустимся в 24-й сектор. Оттуда доберемся до тебя. Дроны пока останутся в туннелях. Потом мы их заберем. Работа несложная». «Хорошо», — согласился Сюр. Ему не нужен был подробный пошаговый план Маши. Сейчас узнаем у Любы по поводу транквилизаторов. Люба, связался с Сюр с мулаткой, она появилась на экране. Нам нужно средство, подавляющее волю, договорить да, он не успел, замер с открытым ртом. Люба, что у тебя с волосами, прошептал он. Люба загадочно улыбалась, на ее голове были пушистые волосы, локонами спадающие на плечи. Но не это заставило Сюра открыть рот. Люба стала блондинкой. «Тебе не нравится?» – спросила она, и, крутя пальчиком локон, склонила голову на бок. Люба не была в полной мере блондинкой. От корней сантиметров на пять росли черные волосы. Если у андроидов они могли расти. «Но... Несколько необычно и непривычно оно тебе идет», – ответил Сюр, разглядывая во все глаза Любу. Ее также с интересом разглядывала Маша. «Расскажешь, как ты это сделала?» – попросила Маша. «Маша, лучше не надо менять прическу. Я к тебе уже привык к такой, какая ты есть», – поспешно заговорил Сюр. «Хватит нам одной авангардистские Любы». «Как скажешь, дорогой, Люба гонит ранквилизаторы». «Приходи, дам». «Иду», – Сюр увидел, как девушки заговорщицки переглянулись и махнул рукой. «Теперь они все поменяют цвет волос», – решил он и подумал, лишь бы не цвет кожи. Маша упорхнула, а у него было еще время заняться некоторыми важными делами. Первым делом он вошел на сайт черного рынка. Подпольный рынок контрабандными товарами здесь процветал. Его создатели платили службе безопасности и жили-не тужили. Здесь можно было достать то, что не продавалось на бирже или у торговцев, или что было запрещено в открытой продаже. Сюр выставил свой лот из бывших в употреблении нейросетей и оставил заявку на андроидов. На станции было все, что необходимо для жизни, работы, отдыха, учебы по специальностям и торговли. Была своя почтовая служба, служба доставки и курьеры, и многое без чего жизнь на станции превратилась бы в ад. Станция – это суррогатная копия планеты в миниатюре, или лучше сказать, огромный мегаполис без неба над головой. Дальше Сюр отправил Али заявку на отгрузку ста бутылок коньяка, виски и рома в бар искателей, две тонны континенталя «Жардину», И оставшиеся три тонны элитных напитков Риделю. Торговля спиртным везде и во всякое время приносила продавцам хороший доход. Сюр это знал и пользовался моментом. Все элитное спиртное производилось на планетах, и его не хватало. Поставив цены значительно меньше, чем те, которые сложились на рынке и продовольствия, он планировал получить хорошую прибыль. Удобно устроившись в кресле и размышляя над своей жизнью в космосе, Сюр неожиданно для себя понял причину своих успехов. Понял, в чем его преимущество перед тем же Гумаром, несомненно умным и талантливым человеком и другими жителями космоса. Это его широкий кругозор. Все местные мыслили узко, только в пределах своих профессий и полученных знаний баз, и не могли выйти за эти рамки, потому что за рамками был пустой космос. Местные, Сюр привык их так называть, были узкими профессионалами. Лишь военные, по мнению Сюра, несколько отличались от своих гражданских коллег более самостоятельным суждением. Оверграйд был тому примером. Поэтому Гумар и Руди, не выходящие за рамки знаний баз, принимали Сюра за сумасшедшего, а он мог объединить их потенциал и направить его на реализацию своих идей. Оценивая предстоящую боевую операцию андроидов, Сюр также понимал, что его объяснение шефу Горва сшито белыми нитками, и к нему, если захотеть, можно протянуть ниточки. Но он чувствовал, что этого делать не будут. службе безопасности до него нет никакого дела. Остальные его будут оценивать как выскочку, но такого же узкопрофильного человека, как и все на станции. А значит, не способного провернуть нечто подобное. «Вот и проверим мои догадки», – подумал он. Маша и трое ее бойцов были готовы к двум часам ночи. Одеты они были в рабочие костюмы специалистов-ремонтников. Сюр вывел боты и проследовал в 24-й сектор. Пассажирский терминал был пустый, и четверо разнорабочих, не привлекая внимания, вышли из бота и ушли. Сюр остался один и, прикрыв глаза, задремал. Маша вела отряд точно по проложенному маршруту. Андроиды вошли в общественный туалет, вскрыли помещение для вспомогательного оборудования. Прикрыв за собой дверь, вытащили разобранное оружие и дроны. Быстро, без суеты, все собрали и проверили готовность к работе. Маша включила дрон, провела тестовую проверку и запустила дрон в вентиляционную шахту впереди группы. Дрон взлетел и исчез. Получив команду, он стал разбираться с кодовыми замками на люках. Следом за ним в шахту полезли андроиды. Вековая пыль, налипшая на поручни и стенки шахты, им не мешала. Став серыми от присыпавшей их пыли, поднялись на шестой уровень в такой же общественный туалет. Дрон уже открыл люк в технический коридор. Уже там андроиды привели себя в порядок. С некоторым запозданием Маша догадалась включить режим «Антистатик», отталкивающий пыль. То же самое приказалось сделать и остальной группе. Воздух тут же наполнился взвесью из мелкой пыли. Отряд проследовал до длинной узкой комнаты, где по стенам было установлено оборудование серверов какой-то службы и уселись прямо на пол. Дрон направился дальше вскрывать люки. Алла мечтательно прикрыла глаза. «Представляешь, Маша, мы на станции», – прошептала она. «И что из этого?» Маша, слегка повернув голову, посмотрела на подругу. «Тут столько женщин и столько возможностей изучить их жизнь». «Алла, ты дура», – Зачем тебе изучать жизнь людей? Живыми мы не станем, а мы нравимся такими, какие мы есть. Если ты хочешь быть похожей на человеческую самку, обратись к Любе, она может тебя пропустить через виртуальный образ женщины. Так ты лучше узнаешь их сильные и слабые стороны. Да? А ты уже через это проходила? Нет, но она обещала помочь. Говорила, что погружение в живую женщину дает более полное представление, кто они такие. И еще она сказала, что завидовать им не нужно, а они не дружат друг с другом и стараются друг другу нагадить. Как? Прямо так взять и нагадить? Нагадить в переносном смысле, сделать какую-нибудь гадость, то есть неприятность. Например, увести мужчину или стать любовницей женатого. Тебе все время нужно все объяснять. Ты неполноценный экземпляр Алла. Я тебя взяла за твои бойцовские базы, так что не подведи меня. «Не подведу, Маша». Они просидели в серверной до восьми часов утра. Алла замолчала и погрузилась в себя. Замечание Маши о ее неполноценности включило в ней механизм программы саморазвития, который ранее не использовался по умолчанию. Затем в восемь часов одну минуту по команде Маша группа встала и направилась дальше. Не доходя до агентства, Маша сверилась со схемой и остановилась возле ряда электронных блоков. Нашла блоки управления камер слежения в секции «Б» Определила, какие блоки управляют камерами в охранном агентстве и поставила таймер на отключение в 9 часов и включение в 9.15. Без 5.9 они сняли рабочие комбинезоны и остались в обычной одежде, принятой среди среднего слоя станции. Серый пиджак, светлая рубашка и темно-серые брюки. Лица изменили. Такая функция была предусмотрена в андроидах, поэтому их не скрывали. Ровно без одной минуты девять отряд проник в помещение туалета агентства на первом этаже. И в 9 часов две минуты отряд разошелся по помещениям. Через несколько секунд после этого раздались громкие крики «Всем лежать! Это ограбление!». Маша вместе с Алой вышла в фойе. Она держала в руках два пистолета, один с глушителем, другой без, и выстрелила из них в потолок. Девушка на ресепшене увидела такое, впало в ступор и, открыв рот и широко раскрыв глаза, с огромным удивлением смотрела на Машу. Обалдевший от увиденного охранник, не веря своим глазам, медленно доставал игольник. Как только он оказался в его руках, Маша сдвинула в его сторону ствол пистолета и выстрелила ему в плечо. Пистолет выпал, а охранник громко закричал, выронил игольник и, схватившись за раненное плечо, упал на пол. Он с жалобным воем стал по нему кататься, оставляя размазанные кровавые следы на полу. «На пол, тварь, или пристрелю!» – заорала Алла, выстрелила в ее сторону. Пуля пролетела над головой девушки, застряла в пластике стены, и девушка опомнилась. Она закрыла глаза и, потеряв сознание, упала на пол. «Так тебе и надо, шлюшка!» – мстительно проговорила Алла. «Будешь знать, как чужих мужиков уводить!» «Хватит трепаться!» оборвала ее Маша. «Иди посмотри, что в коридоре с лестницей». По всем помещениям охранного агентства на первом этаже слышались крики и выстрелы. Из зала, где проводились совещания, повалили сотрудники. Их встретила огнем из пистолетов Алла. Она присела за стойку ресепшена и, словно в тире, открыла огонь по проему двери. Трое самых неосторожных, что выбежали из зала, упали на пол, остальные спрятались обратно. Оттуда раздались негромкие хлопки игольников. Алла сместилась в сторону и прошмыгнула в боковой коридор, где была расположена лестница, ведущая на второй этаж и вниз. Сверху на шум бежали трое охранников с игольниками в руках. Алла увидела их первыми и, спрятав за спину оружие, закатила глаза. Затем стала падать. К ней подбежал охранник и попробовал ее придержать. «Девушка, что с вами?» – спросил он и получил пулю в ногу. Раздалось еще два выстрела и следом зазвучали вопли. «Хватит валяться, притвора», – произнесла Маша, контролируя лестницу, ведущую наверх. Алла открыла глаза, увидела еще одного охранника, бегущего снизу вверх, и выстрелом отправила его обратно. «Правда, получилась вполне правдоподобно, как у той крошки», – засмеялась Алла и двумя выстрелами отправила вниз еще одного бойца агентства. «Там внизу у них оружейка», – добавила она, – «и дежурная группа. Я подключилась к информационной сети». Пытаются вызвать подмогу, но я накрыла их куполом и отключила внешнюю связь. «Хватит валяться на полу, как дешевая шлюшка», – ответила Маша. «Нашла время экспериментировать. Контролируй лестницу. Наша задача – создать впечатление, что это внутренние разборки. А зачем ты тогда кричала, что это ограбление?» «Не подумала. С тобой повелась и поглупела». Маша оставила недовольную ее словами Аллу и пошла вдоль коридора. Ей вслед обиженно крикнула Алла. «И вовсе я не шлюха, я сплю лишь...» «А ты чего подслушиваешь?» Алла увидела, как вверх по лестнице ползет охранник с импульсной винтовкой в руках. Выстрел в голову оставил в его лбу дырку и крикнула вниз. «Ребята, переходите на нашу сторону. Мы из филиала пяти секторов. Сами будем управлять агентством без начальства». «Ты кто такая?» – раздался вопрос снизу. «Кто надо?» Маша не стала слушать эти переговоры. Она шла вдоль коридора и открывала двери помещений. Заглядывая, орала во все горло. «На пол, твари!» В одной из комнат, казавшейся пустой, нашла спрятавшегося в шкафу охранника и вытащила его за воротник. Прижала ногой к полу лицом вниз и, вытащив из кармана пиджака инъекцию, вколола ему в спину транквилизатор. Подождала несколько секунд и, вытащив из рюкзака собранную МП пушку сунула ему в руки. «Займи оборону за стойкой ресепшена», – приказала она, – «и стреляй из нее по входу по всем, кто войдет. Целься выше головы». Охранник схватил оружие и без споров выскочил в коридор, прошмыгнул мимо Аллы и юркнул за стойку. Там встал на одно колено. МП пушку приставил к плечу и направил на вход. «Рогер, помоги!» – прохрипел раненый. Но охранник с МП-пушкой и ухом не повел. Маша сверилась с часами. Было 9 часов 8 минут. Она достала второй дрон-диверсант и активировала его. Маленькая юркая машинка поднялась по стене и скрылась в воздуховоде вентиляции. Бойцы отряда уже покидали агентство. Последней уходила Маша, а в фойе продолжала слышаться стрельба. Маша скрылась, но продолжала через дрона следить за входом. Дрон создавал шум беспорядочной стрельбы. В ответ куда-то стреляли бойцы агентства, занявшие оборону в зале совещаний. Штурмовые группы СБ появились и в 9 часов 18 минут. Трое самых ретивых бойцов, прикрывая щитом, направились к разбитым стеклянным дверям агентства. Брошенная дроном граната заставила их залечь. Бой в агентстве приобрел новое направление. Вилстерн в эту ночь спать не ложился. Разговор с капитаном Сюром глубоко запал ему в душу. Последующие события на станции с появлением рейдера «Черных пиратов» приобрели непредсказуемый характер. Его будущее и будущее других замов Вилборта висело на волоске. Все они понимали, что властолюбивый Либерий не простит им проявленную слабость. А этот Сюр предлагал им путь спасения. Странный, опасный, требующий от них мужества пойти на немалый риск. Но он ослаблял влияние Либерия в Совете и делал его уязвимым, а это давало им шанс выжить в политической схватке верхов. Кто будет нападать на агентство, осталось загадкой. Поразмыслив, Виллстрон пришел к выводу, что на станции есть законспирированная ячейка коммуны, и именно она проведет нужную им акцию. Но тогда это не просто специалисты или торговцы, это террористическая боевая группа. Она может в любой момент быть использована против любого. Опасно ли это для станции, или, может быть, это просто необходимая форма защиты своих интересов? Такое случалось в его практике, ничего нового. На насилие отвечали насилием, и все затихало. «Не трогайте нас, мы не тронем тебя». Такая форма выяснения отношений ему было понятна. В этом предстояло еще разобраться. И кроме того, эта гипотеза делала понятным смысл действий Сюра в драке с пиратом и тем шумом, который он поднял на станции. Он спасал свою коммуну. А коммуна устроила диверсию в средствах массовой информации, запустив вирус с роликами. И хотя Сюр сказал, что это не его люди, Вилстрон не смог ему до конца поверить. Вилстрон сделал из стакана глоток «Континенталя». Он выпил уже половину бутылки, но не опьянел. Он и другие замы не смогли решить, как поступить, и положились на то, что пусть будет, как будет. Чем ближе приближалось условленное время, тем сильнее нервничал Вилстрон. Он остался на работе в своем кабинете и мерил шагами расстояние от двери до стола. И все равно вызов дежурного застал его врасплох. Он ждал известий из агентства, но до конца не верил, что что-то произойдет. «Шеф, у нас стрельба. В секции Б шестого сектора слышны выстрелы. Очевидцы сообщают, что стреляют рядом с агентством. Ваша защита – наше дело». «Сообщи об этом Ранчу». «Есть, Вай?» Вилстрон набрал код личной связи Ранча. «Слушаю, Вилстрон». Ранч началось. «Уже знаю, мои агенты с раннего утра дежурят рядом. Скоро будет информация, жди». «Хорошо, Ранч». Через семь минут с Вилстроном связался Ранч. «Там целая война, Вилстрон. Стоит грохот на всю секцию. Сара уже в курсе. Ты сообщил Вилберту. «Это должен сделать дежурный инспектор», – помедлив ответил Вилстрон. «после выяснения всех обстоятельств, Ранч. Обстоятельства пока неизвестны». «Хорошо, я тебя понял. Я держу связь с Саром. Ты отправь ему переговорщика, вдруг понадобится». «Сделаю». «Ребята, мы не знаем, что там происходит, поэтому будьте осторожны». инструктировал Сар Варинг бойцов штурмового отряда. «Там нешуточная стрельба. Снайпер группы занимает позицию сверху в воздуховоде. Он будет координировать действия остальных. Разбились на тройке. Впереди разведгруппа. Пошли!» Сар сверил часы и мысленно выругался. «Они опаздывали к установленному времени на три минуты. Пока доберутся, опоздают еще больше». Дежурный отряд спецназа 6 сектора выдвинулся специальным закрытым для всех другим маршрутом и уже через 5 минут был на месте. Разведгруппа, прикрываясь щитом, направилась к входу в охранное агентство. Его вывеска сверкала разноцветными огнями, а на фасаде красовалось изображение крепкого красавчика, который улыбался, а над его головой появлялась и исчезала надпись «Доверься нам». А еще выше слоган, который был названием агентства: Ваша защита, наше дело». Это был Центральный офис охранной организации. Ее отделения были в 20 секторах и вроде как обеспечивали охрану сотен организаций и учреждений. Но Сар знал, что практически всем им навязали эти услуги. Тем, кто не хотел иметь охрану, устраивали нелегкую жизнь. Приходили различные комиссии, наделенные правами запрета какой-то деятельности, пропадали транспорт и имущество, портился товар – Отказывали в аренде или было прямое физическое воздействие на членов компании? Вот такая скрытая форма побора. Все это Сар хорошо знал. С этим свыклись и не роптали. Каждый начальник на станции имел свою кормушку. В том числе и служащие СБ. Все это в конечном итоге увеличивало цену товаров и продукции, но принималось обществом как неизбежное зло, с которым нужно было мириться. Все к этому привыкли и перестали замечать. И вот теперь появилась возможность немного тряхнуть эту прогнившую систему мздоимства. Агентство «Пасынка Либерия» было костью в горле службы безопасности. Оно действовало нагло, игнорировало избы и часто в своих действиях переходило рамки закона, не гнушаясь убийствами строптивых в назидание другим. Поставив себя выше службы безопасности, агентство в ее лице обрело сильного скрытого врага. И вот пришло время расплаты – Первую разведывательную группу остановил взрыв брошенной кем-то гранаты. Штурмовики залегли, а снайпер в испуге закричал по связи. «Там МП-пушка! Он стреляет по нашим! Противник прячется за стойкой ресепшена! Прошу указаний!» Саров вздрогнул и на секунду замер. Но тут же пришел в себя, мысленно усмехнулся и скомандовал. «Снайпер огонь на поражение! Штурмовым группам зачистка по жесткому варианту!» Выстрел из импульсивной винтовки опрокинул охранника с МП пушкой в руках. Он упал и накрыл своим телом оружие. «Путь открыт», – сообщил снайпер. «Противника не наблюдаю». «Группам вперед», – скомандовал Сар и пошел следом за бойцами. Первая тройка поднялась и, пригибаясь, устремилась в фае. Там не было противника. Лишь на полу стойки ресепшена следы крови и мычащий за стойкой раненый охранник. Он держал в руке армейские игольники, прижимал его к груди. Вольфрамовая игла из такого оружия пробивает даже бронежилет второго класса защиты. Над головами бойцов просвистели смертоносные снаряды. Не разбираясь, кто стрелял, штурмовик высунулся за стойку и одним выстрелом добил охранника. «Пое чисто», — сообщил старший группы. Один охранник оказал сопротивление, открыл огонь из армейского игольника. Противник уничтожен. Тут девушка без памяти. Что делать с ней? «Тащи ее на выход, тут медики примут». «Понял. Тащите ее на выход, я контролирую», – распорядился старший. Два бойца подхватили бесчувственную девушку за руки и потащили на выход. По дороге она пришла в себя и, громко закричав, забилась в их руках. На крик из дверей зала о совещании раздались негромкие хлопки выстрелов игольников. Бойцы упали на пол и прикрыли телами девушку. Та закричала еще отчаяние. И вскоре крик перешел в задушевный хрип. «Слезь с нее, дурень, раздавишь!» «Сам слезь!» В с стайками проникали остальные штурмовые тройки. Они расходились по помещениям и поддержали дружественным огнем залегших товарищей. Выстрелы из игольников прекратились. Бойцы поднялись, подхватили девушку и один выругался. «Твою мать!» Под девушкой набежала лужа, и она снова была без памяти. «Да она обмочилась от страха!» Быстрее уносим, а то еще обгадится. Одна из штурмовых групп направилась к разбитой двери зала совещаний, оттуда по ним открыли огонь охранники. Тройка залегла. Нас обстреляли, доложил старший группы. Огонь ведется из зала совещаний. У противника армейские угольники. Огонь плотный. Он включил громкую связь. Здесь бойцы службы безопасности станции. Разнеслось по помещениям агентства. «Приказываю немедленно прекратить огонь и сложить оружие. Выходить с поднятыми руками. Повторяю». Слева от группы открылась дверь, на которой была табличка «Глава агентства Вей Гилберт». Оттуда вылетела граната. Это дрон-диверсант, спрятавшийся за спиной человека. По команде Маша выстрелил последней гранатой и тут же скрылся. Граната описала дугу, прокатилась по спине одного из бойцов, укатилась за стойку к убитому охраннику и взорвалась. Тут же в дверь полетел рой энергетических импульсов. Стоящий там мужчина затрясся от попадания смертоносных вспышек и упал лицом на пол. Неожиданно из бокового коридора во фланг тройки открыли огонь из импульсных винтовок. Старший группы тут же получил ранение в ноги и громко закричал от боли. Выстрел из подствольника в сторону коридора заставил стрелков прекратить огонь. Второй штурмовик кинул туда светошумовую гранату. «У нас один раненый, атакованный с левого фланга, прошу помощи», передал заместитель старшего тройки. «Усиление вышло, держитесь», пришел ответ. Две тройки обложили коридор и не давали высунуть носа тем, кто находился внизу. Но и дежурная группа охранников агентства не дремала. Они отступили, перегруппировались и, вытащив из оружейной комнаты гранатомет, применили его. Маленький дрон-коптер подсвечивал цели. Короткая очередь навесом накрыла гранатами бойцов службы безопасности. «У нас потери. Противник применяет тяжелое армейское штурмовое оружие. Мы отступаем!» – раздались отчаянные вопли в эфире. Стоявший крик, шум и выстрелы заглушали призывы сдаться. Группа быстрого реагирования, унося раненых, отступала от помещений агентства. «Вилстран, я не знаю, что происходит», – взволнованный Сар связался с начальником отделения по режиму. «Мои люди встретили отчаянное сопротивление со стороны бойцов агентства мп «Эмпи-пушку нашли?» «Да, один из охранников открыл из нее по моим людям стрельбу». Его ликвидировали, но потом нас обстреляли из гранатомета и заставили отступить. «У нас есть раненые и убитые. Я вызвал подкрепление. На предложение сдаться глава агентства кинул в моих бойцов гранату. Это какой-то сумасшедший дом. Сар, они хотят спрятать пушку. Не дай им это сделать. Возьми это сраное агентство штурмом. Если им удастся спрятать пушку, нас закопают». «Понял, Виллстрон». «Ты возьми на себя Вилборта, он не должен сюда попасть до окончания штурма». «Я придержу информацию обои, но долго скрывать происходящее не смогу. Слухи разошлись. К агентству стягиваются журналисты. Я блокирую подступы к сектору. Вилстран, мне нужно полчаса. 20 минут у тебя будет, сар». «Хорошо, я начинаю зачистку». Сар в ярости обернулся к своим бойцам. «Группа тяжелого оружия ко мне». Три человека, вооруженные гранатометом, тяжелым пулеметом и оператор роботоподдержки, вышли вперед. «Приказываю подавить сопротивление. Снайперу вести огонь по выявленным целям на поражение. Остальным группам следовать за передовым отрядом и зачищать помещение. При попытке ответного огня и оказания сопротивления вести огонь на поражение. У вас 20 минут, ребята. Вперед!» Боевой робот покатился в разбитые стеклянные двери агентства. выломал их. Давя битое стекло на полу, лихо выехал на середину фойе. Его встретил шквал огня. Бойцы охранного агентства, не получая команд, стреляли по всему, что двигалось в секторе их обстрела. Они укрепились за баррикадой из мебели и, не задумываясь, открывали огонь. Перед их глазами на полу лежали тела убитых товарищей. Кровь красным ковром залила пластиковые под белый мрамор пол. Связи не было, и обученные сражаться в помещениях бойцы агентства под руководством старших команд, сгруппировав силы на опасном направлении, организовали оборону. Робот выявил цели и открыл стрельбу по баррикаде. С фланга в него прилетела кумулятивная граната. Прожгла его насквозь, и робот застыл грудой обожженного металла. Но он дал время гранатометчику и пулеметчику, чтобы открыть прицельную стрельбу. Снайпер метким выстрелом ликвидировал гранатометчика. Длинная очередь из гранатомета разметала мебель и поразила слабо экипированных бойцов. Пулеметчик завершил разгром. Следующие по их пятам штурмовые группы со золорадным рвением добивали выживших и раненых. Первый и второй этажи были уже под контролем службы безопасности. Сар, зашедший следом за своими бойцами, вместе с криминалистом снимал происходящее и комментировал события на камеру. Вот лежит преступник, открывший огонь из МП-пушки по бойцам штурмовых групп. Еще у него запрещенный для гражданских лиц армейский игольник. Руководство охранного агентства организовало настоящую войну. Цель этой бойни, устроенной бандитами из охранного агентства, скрыть факт применения запрещенного оружия. Вот оно в руках убитого бандита. Он применил его против сотрудников службы безопасности. Как оказалось, в арсенале боевиков агентства «Ваша защита. Наше дело» была не только МП «Пушка», но и запрещенное для гражданских лиц армейское вооружение, импульсные винтовки, армейские игольники, в том числе и тяжелая гранатометы. Мы ведем штурм помещений уже почти час. Бандиты из агентства отчаянно сопротивляются. Наши потери на 9 часов 40 минут составляет двое убитых и четверо раненых. Мы смогли захватить первый и второй этажи. Остатки преступников держат оборону на нулевом этаже, где располагается оружейная комната. На призывы сложить оружие они отвечают шквальным огнем. Предположительно, внутри этой банды возникли споры, которые переросли в вооруженное столкновение. Когда мы прибыли, здесь повсюду были ранены и убитые. К сожалению, не удалось избежать жертв и среди наемного персонала. Раненым оказывают помощь. Число убитых пока неизвестно. «Прекратить! Немедленно прекратить огонь!» Фаея с громким криком вбежал растрепанный бледный Вилборд. «Сар, ко мне! Что тут происходит? Ты понимаешь, скотина, что тебя, раздетого, выкинут в космос за гибель гражданских лиц? Что ты тут, мерзавец, устроил?» «Прошу простить, босс», — не смутился Сар. Затаенной мстительной радостью, он отвечал четко и ясно. «Но я провожу специальную операцию. Все подробности я сообщу в рапорте на ваше имя». «Я приказываю остановить эту нелепую преступную операцию. Ты видишь, сколько тут тел. Ты убийца, сар». «Вей, Вилберт, официально под запись заявляю вам свой протест и хочу сделать заявление. Сотрудники охранного агентства «Ваша защита – наше дело» отказались сложить оружие и применили против бойцов службы безопасности запрещенное оружие. Одно из них мп Эмпи-пушка, поэтому я не могу выполнить ваш приказ и отменить операцию. «Хватит пороть чушь, сар! Ты сделаешь все, что я тебе скажу!» — взъярился Вилборт. «Иначе я тебя сам расстреляю!» Он пылал гневом и больше не отдавал себе отчета в своих действиях. В рассказ про мп пушку он не поверил. «Вы отдаете мне официальный приказ, Вей Вилберт? «Да, скотина!» «Прошу оформить его через секретариат службы безопасности». В это время в фойе залетела граната. Сар упал и дернул Вилборта за ноги. Тот, не ожидавший этого, упал на Сара. Граната взорвалась в обломках мебели. Грохот заложил уши Вилборту. Осколки мебели просвистели над головой лежащих людей, не причинив им вреда. А пулеметчик сбил очередью дрон-коптер». Вниз тут же полетели гранаты, брошенные штурмовиками. Серия взрывов и поднимавшийся клубами дым заглушили вопли снизу. Вилборд встал на карачки и поспешил за угол. Оттуда через минуту он крикнул Сару. «Я оформил приказ!» Сар плотоядно усмехнулся. Вилборд попался. Ему не выкрутиться. Он подошел к углу, за которым сидел на полу его начальник, и произнес суровым, хорошо поставленным голосом. Согласно Галактическому закону номер 216, глава 1, пункт 21, вы арестованы, господин Вилборт, за попытку сокрытия тяжелого преступления против человечества. Вы пытались помешать аресту преступников, применивших запрещенное во всех мирах оружие, МП Пушку. Ваше дело рассмотрит юридическая коллегия станции Fire, и оно будет передано в независимый суд. «У вас есть право молчать и воспользоваться услугами адвоката». «Сар, ты сошел с ума?» «Нет, господин Вилборт, я действую в здравом уме и твердой памяти. О чем заявляю под запись, делаю это в целях проведения дальнейшего расследования. До вынесения решения юридической коллегии вы отстраняетесь от службы и находитесь под арестом». По знаку Сара подошли два штурмовика в посеченных осколками доспехах. «Встать!» – скомандовал, не скрывая злости, один из бойцов. «Да что тут происходит?» – негромко и растерянно произнес Вилберт. «Вы все сошли с ума!» Но второй подошедший боец схватил Вилберта за воротник пиджака и, используя сервопривод снаряжения, поднял его с пола. Второй ловко надел наручники и толкнул к выходу. «Сар!» – обернулся Вилберт. До него стало доходить, что его подчиненный не шутит. Я отменяю свой приказ. А помнись, Это вы расскажете коллеги, господин Вилберт. Быть может, она сочтет это смягчающим обстоятельством. Боец вновь толкнул Вилборта в спину и заставил того пойти на выход. Сар! отчаянно закричал Вилберт, не делай этого! Но новый толчок заставил его споткнуться и замолчать. Я служу закону, господин Вилберт, а не частным лицам, ответил сар и отключил запись. «Ребята», — обратился он к штурмовикам, — «заканчивайте здесь. Кто будет оказывать сопротивление, тех не жалейте. Живые преступники нам не нужны». Штурмовики, понесшие потери, зло оскалились. «Вели, Бери, это срочно!» Секретарь главы совета станции «Крошка Юма возникла на экране коммуникатора. Она была сильно взволнована. «Что случилось, Юма? Ты чем-то встревожена?» Срочно посмотрите новости, Вэйли Бери. Я сама не до конца понимаю, что происходит, но это важно». «Хорошо, Юма, спасибо, что предупредила». Либери отключился. Он не спешил. Юма была молода, красива, доступна, ограничена и глупа. Весь ее интерес сводился к тряпкам и косму. От нее трудно было ожидать умных мыслей, тем более речей. Либерий включил канал новостей, сел в удобное кресло и, наклонившись, поправил тапочки на ногах. Монитор вспыхнул красками, и Либерий услышал разговор ведущей и человека по имени Билл. «Билл, как политический аналитик, что вы думаете по поводу стрельбы в агентстве «Ваша защита – наше дело»? Что говорят ваши источники? Мы знаем, что вы владеете инсайдерской информацией». «У меня пока нет никакой информации по поводу того, что происходит в этом агентстве». «Я, как и вы, знаю, что там идет перестрелка. Служба безопасности ведет штурм помещений, но боевики защиты отражают все атаки». Либерий, не веря услышанному, медленно поднял голову. «О чем они говорят?» — вслух пробормотал он. «Какая перестрелка?» «Я могу сделать предположение», — продолжил Бил, «что у службы безопасности появились веские основания для штурма». Не секрет, что это агентство, прикрываемое высокими лицами во властных структурах, часто нарушает закон. Но тут, видимо, они перешли все границы. «Что ты несешь?» – Либери от слов блогера позеленел. «У тебя что, семь жизней, дурачок? Нарушает закон?» «У нас есть свежие новости!» – радостно воскликнула ведущая. «Вот последние кадры с места событий. К месту операции сил безопасности прибыл глава службы безопасности Вей Вилберт, и через 15 минут его оттуда вывели арестованным в наручниках. Это что-то невероятное!» «Что происходит?» Либерий на минуту потерял способность думать. Он оторопело смотрел, как вели в наручниках Панурова Вилберта. И не мог в это поверить. «Это переворот. Что делать?» Затем большой опыт политика помог Либерию успокоиться и начать думать. Он набрал секретаря. «Юма», — уже спокойным голосом распорядился он, «пусть мой помощник свяжется со службой безопасности и узнает, что происходит в шестом секторе. Срочно, я жду». Затем резко передумал. «Нет, Юма, свяжи меня со службой безопасности». «С кем именно вели, Бери?» «С дежурным связи». «Дежурный службы безопасности на связи, Вей Либерий, через минуту сообщила секретарь. «Говорит глава совета станции Вей Либерий. Дежурный, соедините меня с Веем Вилбортом». «Прошу прощения, Вей Либерий, господин Вилборт арестован и не может быть с вами соединен». «Кто мог арестовать главу службы?» Либерий не смог сдержать рвущегося раздражения, круто замешанного на удивлении. Его арестовал Вей Сар Варинг, командир спецназа. «На каком основании?» – Либерий начинал терять терпение. На его станции вдруг стали происходить процессы, не поддающиеся объяснению. «На основании Галактического закона номер 216, глава 1, пункт 21, за попытку сокрытия тяжелого преступления против человечества». «Что? Вы в своем уме?» «Да, Вей Либери, господин Вилборд пытался прекратить операцию, в результате которой вскрылось наличие у сотрудников агентства «Ваша защита, наше дело» МП Пушки. Они применили ее против сотрудников службы безопасности. Все задокументировано, Вей Либери». Либерий был поражен и потерял на время дар речи. «Как ты сказал, МП Пушка, я не ослышался». Не ослышались, Вей Либери? «Соедини меня с Саром Варингом». «Не могу, Вейли «С любым заместителем Вилберта». «Все заместители главы службы безопасности находятся на месте проведения операции ведут расследование данного случая. В данный момент они недоступны, но я сообщу ею Варингу вашу просьбу связаться с вами». Лебери не стал дальше слушать дежурного и отключился. Известие, что у агентства была такая пушка, выбило его из привычного душевного равновесия». «Вилборд, какой же ты дурень!» — покачал головой Либери. «Надо же так подставиться! Хотел выслушаться, скрыть то, что видели десятки пар глаз. Ну, не дурак ли? Туда тебе и дорога!» «Но пушка! Как она могла оказаться в агентстве?» — он набрал номер пасынка. «Жезгар! Жезгар, скотина, отвечай!» Пасынок долго не выходил на связь. Потом на экране коммуникатора появилось его помятое пухшее лицо — Рядом на кровати, отсвечивая пышным задом, лежала голая девица. «Ты опять у проституток!» – гневно выкрикнул Либери. «Папа, в чем дело? Еще рано!» «Я тебе не папа, урод!» «Говоришь, что еще рано?» – взвился до визга в голосе Либери. «А ты знаешь, говнюк, что твой офис сейчас штурмует служба безопасности!» «Штурмует? Ты шутишь?» «Нет, не шучу. У тебя в офисе обнаружили МП «Пушку». А перед этим твои говнюки, по-видимому, устроили стрельбу между собой. Как пушка оказалась у тебя? э, -э на черном рынке купил. Ты идиот! Зачем? Либерий вновь потерял дар речи. Он смотрел на опухшую рожу пасынка и хотел добраться до нее, вцепиться пальцами, ударить по заплывшим и пустым глазам. Его затрясло. Как зачем? Иногда мы ее использовали в деликатных ситуациях. О, боги! Либери усилием воли взял себя в руки. Слушай меня внимательно. Пока до тебя не добрались, быстро отправляйся в космопорт, арендуй яхту и беги отсюда подальше. Я попробую решить вопрос, чтобы тебя это не коснулось. Все свалим на главу и его замов. Ты ничего не знаешь и знать не мог. Понял? Понял, папа? пасынок лениво почесал небритую щеку. «А завтра можно? Мне сегодня что-то плохо». «Идиот!» – завопил Либери. «Бегом со станции, если не хочешь быть выброшенным в космос за преступление против человечества». Владелец отвечает за свое предприятие. «Ты это понимаешь? Тебя проверят с помощью инъекций правды, и ты все расскажешь». «Но ты же глава совета. Что тебе стоит замять все?» О, кусок дерьма!» – завыл Либерий и отключился. «Борн!» – закричал он, и в кабинет вошел телохранитель. «Бери напарника и быстро за Жизгаром. Тащите его в порт, даже если будет сопротивляться. Арендуйте яхту и валите со станции куда подальше. И пока я не разрешу, на станции не появляйтесь. Есть вейли, бери. Кто яхту оплатит?» «Я оплачу! Быстрее!» Либери сел и задумался. «Бишоп обязательно воспользуется этим и будет тыкать пасынком. «Агентство придется закрыть. Сара сделать главой службы безопасности и перекупить. Надо будет всю эту свору перекупить, иначе ее перекупит Бишоп и компания. Нет, мы еще поборемся. Рано меня хоронить».